Глава двадцать третья. Агнесса очнулась. Свет. Откуда? Ах! Глаза лорда Релли рассияли в темноте. Будто молния. Страшно. Невесело рассмеялся он. Уголок рта дернулся. Не знаю. Честно сказала Агнесса. Мы живы? Живы. Я слишком долго сдерживал магию. Сдерживал? Конечно. «Ругался с тобой. Искал тебя. Вы не только дважды спасали город, госпожа Пресси, но и неоднократно подвергали его опасности. Неконтролируемый выброс силы, случись он у меня, и урона было бы ничуть не меньше. Тем не менее, получается, ты спасла нам жизнь». «То есть потому, что я рассердила тебя, мы оба остались живы?» Он прижал ее к себе, коснулся губами волос. «Да». «Я сделал щит, который оказался сильнее обвала». «Надо чаще тебя злить?» Агнеса, не мигая, смотрела в горящие глаза. Слезы катились по щекам от того, что свет был слишком ярким, но она как будто этого не замечала. Просто не могла оторвать взгляд. «Злить можно, пугать не надо», — услышала тихий голос. И тут ее накрыло осознание того, что они чуть не погибли. Тело словно покрылось коркой льда. Ком подкатил к горлу. «Генрих! Тише, тише! Я здесь!» Сильные теплые руки осторожно поглаживали по спине. «Сейчас нас найдут. А потом я найду тех, кто все это затеял. И они пожалеют!» Белый свет молнии сверкнул из глаз мага, и на мгновение Агнесса увидела полупрозрачный купол над головой. Там за тонкой мерцающей голубоватым светом пленкой застыли огромные глыбы. Агнесса зажмурилась, представив на мгновение, что было бы, если бы... Нас найдут, прошептал лорд Трейлер. Иначе я их всех уволю. И столько уверенности в низком спокойном голосе, что Агнесса поверила поверила и задышала. Вдох, выдох, вдох. «Я отправлю тебя в столицу!» продолжал маг. Они смотрели друг другу в глаза, лишь бы не смотреть на глыбы над головой. «Хочешь заниматься с ведьмами? Занимайся! Они к тебе с превеликим удовольствием будут ездить. Это я организую. Но в Лидоре тебе оставаться нельзя!» Агнесса кивнула куда-то исчезли храбрость и упрямство. «Я разберусь с этим делом. Не в первый раз!» «Хорошо!» — негромкий смех над головой. «Надо же!» — он легко коснулся ее губ. «Первый раз ты со мной согласилась!» Агнеса опустила глаза. «И не смей ничего надумывать!» Маг взял лицо женщины в свои ладони и осторожно повернул к себе. «Ничего такого!» вроде трусости или непрофессионализма. Слышишь, я просто хочу, чтобы ты жила счастлива, в безопасности. Мне надо это знать. Генрих, я... Милорд!» Над куполом разлился свет. Острые края каменных глыб, что щетинились смертоносным оскалом, исчезли. Свет. Значит, уже утро. Наверное, они просидели всю ночь, хотя Агнесса не могла сказать точно, сколько времени прошло до того, как она очнулась. «Милорд, вы живы?» «Да, госпожа Агнесса, жива. Потерпите немного, отводим воду. Тут река близко. Делайте рихор». Команды, грохот, стук, женские голоса. И снова голос рихора. «Милорд, закрепили. Можно выбираться». С тягучим стоном лопнул купол. Глаза у милорда снова стали карими, а звуки исчезли, как будто заложило уши. «Агнеса! Агнеса!» Он тряс ее за плечи, целовал, даже, кажется, что-то пел или шептал заклинание. Она не помнит. Лестница. Очень неудобная. Она качалась из стороны в сторону, ее замутило, но сильные руки толкали вверх, не обращая внимания на ее просьбы оставить ее здесь. Она устала. Она хочет спать. «Оставьте! Оставьте меня здесь! Пожалуйста!» «Двадцать перекладин!» Она считала. «Свет! Как больно! Больно глазам!» «У нас!» — раздался голос Рихара. «Пусть Майон посмотрит! Там магическое воздействие!» Лорд трейлер не успев подняться, начал командовать. Вокруг было много людей. А в небе, в небе были ведьмы. Ему показалось, все ведьмы Лидора, а может быть, Ковин обратился к кому-то еще. Забери меня, черные! прошептал маг, обозрев то, что стало с набережной. Часть старого моста превратилась в руины. На том месте, откуда они выбирались, зияла черная дыра. Это ведьмы еще удерживают воду, а то бы залило пол Ледора, сообщил Рихар. Они согласились помочь. И это они нашли вас. Здравствуй, сын. В первый момент лорд трейлер подумал, что ему почудилось. Эдакие галлюцинации от магического перенапряжения. Психологи, его забери. Все ж таки столько часов держать купол. Но когда он, щурясь от солнца, огляделся, то обнаружил своего отца. И что он делает здесь, в Лидоре? В самый, скажем так, неподходящий момент. Лорд Рейлер нахмурился. Теплой встречи отца и сына не получилось. Я утомился отдыхать в отставке. Словно читая его мысли, начал герцог Рейлер-старший. Обратился к его величеству. И король отправил меня в Лидор, официальным полномочным представителем. Ясно. Рад, что могу тебе помочь, Генрих. Я не нуждаюсь в чьей-либо помощи. «Сын!» — покачал головой отец. «Что?» Генрих Рейлер медленно сел. Прямо на камни. Взгляд заскользил по разрушенной набережной. «Это все надо ликвидировать. И как объясняться с королем? Скажите на милость. Разгар туристического сезона, будь он не ладен, А еще отец. Что? Что он здесь делает?» «К доктору Имагу! Услышал, словно из-под толщи воды, голос отца. «Генрих, ты истощен, и я...» «Какое счастье, что ты жив, сынок!» Голос отца дрогнул. Это было непривычно. После последней размолвки они не разговаривали. Года три, наверное, как. Темно. Полная луна смотрит в окно. Их вытащили утром. Значит, она спала весь день». «Комната, но не та, что была в прошлый раз. Это другая. Окно, огромное, с витражом в готическом стиле. Значит, она в замке. Интересно, где именно?» Голова была ясной, чувствовала она себя хорошо. «Кр-кр-кр» «И ты здесь!» Агнеса села на кровать и улыбнулась. «Ощущение того, что все это уже было с ней совсем недавно». Усилилась. Снова окно. Снова луна. Ворон на спинке кровати блестит черным глазом. Чистая постель. Свежая ночная рубашка. Не ее. Кто ее переодел? Не помнит. И снова она чувствует себя лучше. Видимо, как и в прошлый раз, поработали и маги, и доктора. Это такая работа. Сначала ты в эпицентре событий с риском для жизни. Потом в чистой постели. Агнеса задумалась и поняла, что ей это нравится. Служить людям, ходить по краю, рисковать собой, ценить каждое мгновение, целоваться, как в последний раз. «Кррр! Кррр! крр, крр. «Думаешь, опять пойти подслушивать? Вообще-то это не очень хорошо!» Ворон склонил голову на бок. «Хотя, ты, наверное, прав!» «С лордом Рейлером надо быть в курсе событий. Пойдем?» Ворон вспорхнул и опустился женщине на плечо. Лапки слегка царапали кожу, но Агнессе было приятно. Фамильяр ведьмы принял ее, не раз спасал и вообще стал другом. Бесшумно ступая по мягкому ковру, они шли в полоски лунного света, струящегося из окон, к кабинету лорда Рейлера. Дверь была чуть приоткрыта. Агнесса улыбнулась. Вспомнила, как пришла сюда первый раз. Тик-так, тик-так, тик-так. «Сын, я должен тебя поблагодарить. Ты был прав. Значит, воздействие снято. Кто помог?» Звон бокалов. Хлопок. Это Генрих откупорил бутылку. Коньяк, наверное. Ведьмы любят бренди. Лорды предпочитают коньяк. Агнеса стояла, затаив дыхание, прижав руки к груди и представляя, как жидкость, чуть светлее его глаз, но того же оттенка, льется, искрясь в свете свечи. Сьюзен сама сняла его. Девочка во всем призналась. «Да?» — Рейлер удивленно посмотрел на отца. «Да. Она без памяти влюбилась во владельца антикварной лавки на соседней улице. Плакала, просила прощения». Умоляла не давать делу ход. И ты? Он протянул отцу бокал. И я не стал. Все-таки нас связывали узы законного брака. Генрих откинулся на спинку кресла. Сделал глоток. Расслабился. Прикрыл глаза. Отец выглядел намного лучше. Прежний. Такой, как всегда. Это хорошо. Воздействие отнимает силы. Бывает, что сводит в могилу. Так что... Это хорошо. И когда это произошло? Чуть больше полугода назад. И ты, седой мужчина, с такими же карями, как у сына, глазами, встал, прошелся по комнате. Да, я тебе ничего не сказал. Потому... потому что ты был прав. И мне тяжело это признать. У нас с тобой похожие характеры. Мы оба горды, злопамятны, непримиримы. Но ты мой сын, и я люблю тебя. Признаю свою вину и прошу... Признаю свою вину и прошу у тебя прощения. За то, что не поверил. Ладно, забыли. Твое здоровье. Хозяин кабинета отсалютовал гостю. Отлично. Надеюсь, с Генрих, мы поладим. Тем более, что служба. Итак, давай еще раз вернемся к тому, что... Она не будет в этом участвовать. Ворон вцепился в плечо, захлопал крыльями. А Агнесса? Она чуть было не закричала от страха. Таким гневным был голос Генриха. Интересно, она — это кто? Это самый быстрый способ поймать преступников. Нет. Ты значение слова «приказ», понимаешь? Она отправляется в столицу. Она принимает участие в разыскных мероприятиях. И будет приманкой. Агнеса, прикусив губу, гладила черные перья ворона, сидящего на ее плече. Речь идет о ней. В этом нет сомнений. Да, яблонька от груши недалеко падает. Вот в кого Генрих такой. Дипломатичный, уступчивый и тихий. Мы не понимаем, с какой магией столкнулись. Охранный амулет не подействовал. И я не позволю. Да кто даст гарантию, что в столице на нее не нападут. Повисла пауза. Любопытно, думала Агнесса, стараясь избавиться от паники, которая подобралась и заставляла вздрагивать от каждого слова. Если бы у меня были капсулы, которые я использовала для того, чтобы помочь ведьмам, я бы смогла скинуть подчинение. Агнесса отправляется в мой дом, в столицу. Я не позволю. Ты идешь против приказа короля. «Сын, одумайся. Ты хоть понимаешь, что делаешь? Мало того, что загубишь карьеру, так еще и подвергнешь свою страну опасности. Противостоять врагу – это не ее дело. Так сложились обстоятельства, и у тебя приказ. А у меня завтра мило». Агнеса вдруг представила, как девочка идет по цветочной улице, ветер качает вывеску, а прессы – психологическая помощь только для ведьм». Девочка робко улыбается, доходит до двери, а колокольчик поет «Никого! Никого! Никого!». А еще младшей дочери Верховной скоро исполнится 13. Она обещала, что будет рядом. Как же она всех оставит? Ведьм, которым надо помочь. Генри Хореллера, карьера которого будет уничтожена, если она не останется. «И жителей, которые пострадают, если...» «Нет, решено. Она остается. А Генрих придется смириться, лорд Рейлер». «Пойдем спать», — шепнула она ворону. «Кажется, завтра я выхожу на работу».